Глава двадцать седьмая. Гниль. «Тогда теперь моя очередь». Обик Керри, настоящая и ее двойник, вышли ко мне на арену. «И не бойся, кот, я буду очень нежной». Голос повелительницы гнили звучал как-то слишком уж весело и самоуверенно для той, кому предстояло сражение с победителем уже целых трех матчей. Конечно, мне повезло, что каждый из моих предыдущих соперников сдерживался по тем или иным причинам. Но да в итоге все будут помнить лишь результат. И даже такие формальные победы мало кто смог бы добыть. Так что нет ни одной причины для Керри меня недооценивать. Разве что у нее есть какой-то план. И хотелось бы понять, какой. Предлагаю сделку. Будто спеша ответить на назревший вопрос — В голове раздался голос моей соперницы: Ты, кстати, пока так и продолжай ходить вокруг меня кругами. Пусть остальные думают, что у нас все серьезно, а мы тем временем могли бы начать взаимовыгодное сотрудничество. Не дожидаясь продолжения со стороны Керри, я нанес по ней удар пирамидой земли без усиления искрами, просто чтобы продемонстрировать, что пока ее речи меня совсем не заинтересовали. Можно и так изображать бой это даже лучше керри сделала вид что ничего страшного не случилось и сама атаковала в ответ причем использованный ею прием был довольно необычен повелительница гнили не стала использовать золотой клинок как во время сражения с кариком а начала выращивать на своем собственном теле улей атакуя меня небольшими группами его обитателей которых я поспешил сжечь в черном пламени еще на подлете Вот только благодаря видению гарпий, которые я на всякий случай использовал, я смог заметить и второй слой этой атаки. Питомцы Керри погибли, но микроскопические частицы пыльцы с их крыльев поднялись в воздух и незаметно для глаза или простых способностей обнаружения полетели ко мне. Неужели установленные в моем кадавре кристаллы все же пригодятся? Я улыбнулся про себя тому, что эта заготовка в итоге может сработать. А потом выдвинул своего помощника вперед, фактически подставляя под атаку Керри. Ничего, пусть думает, что смогла опередить меня, и вложит в этот навык побольше мощи. Что-то пока не вижу ни нежности, ни силы. Отразив основную атаку своей соперницы, я сам перешел в нападение, ожидая, продолжит ли она разговор. И ожидания меня не подвели. Зря стараешься. Повелительница гнили отбила мой новый удар и рассеяла вместе с этим еще немного пыльцы. «Ты можешь быть сколько угодно силён, но тебя не справится со мной быстро. А в отличие от Сабутея, я не буду сдаваться раньше времени. Ты же не решил, будто мы поверим, что ты смог продлить захват своего мира до бесконечности?» «Нет. Очевидно же, что ты просто выиграл несколько часов. Или суток. Сколько бы ни было, но я смогу продержать тебя тут все это время. И в итоге ты не сможешь победить ни там, ни тут. Пыльца Керри все это время продолжала витать в воздухе, и я старательно подставлял под нее кадавра, защищая его обычное тело и позволяя заразе скапливаться исключительно в зоне красных кристаллов. А почему же меня ждет поражение в этом мире? Я попытался поймать взгляд Керри, который, надо честно признать, удалось меня зацепить своими словами об ограниченности времени да я обманул повелителя атиса но это было лишь благодаря новизне моей недавно полученной способности рассчитывать на то что этот козырь сможет сработать еще хоть раз было бы слишком наивно ты не понимаешь почему обречен керри как будто искренне удивилась неужели ты не знал что здесь все против тебя и все понимают что сможет дать твоя четвертая победа так что поверь стоит тебе оказаться слишком близко к выигрышу как кто-нибудь из этой троицы сделает шаг в сторону. Арена распадется, И для захвата мира тебе придется снова сразиться с нами. Только теперь уже всеми вместе и без поддавков. Звучит разумно. Я действительно был согласен с мыслями повелительницы Гнили и уже давно прокручивал в голове, какие у меня есть варианты, чтобы обойти возможную подставу. Так что ты предлагаешь? Союз. Керри сказала только одно слово, но сколько всего за ним стояло. «Мы пожмем с моей соперницей руки и поделим этот мир на двоих. Я получу два усиления, за этот и за свой мир, в который точно успею. Она же обгонит своих союзников и выйдет в лидеры их альянса. Мне эти разборки за место в первых рядах не так важны. Главное, что враги станут в целом слабее. Вот только...» Не хочу я быть на одной стороне с повелительницей гнили. Да, обычно я за отказ от эмоций и следование цели. Важен лишь результат. А насколько испачканы твои руки после победы, не будет волновать уже никого. И даже не потому, что историю пишут победители. Просто большинство людей, даже если брать только земную историю с момента ее начала и до сегодняшнего дня, готовы искренне любить тех, кто смог вырваться вперед? Если человек или компания будут богаты, могущественны и знамениты, то что бы они ни сделали, всегда найдутся те, кто будут искать и найдут им оправдание в абсолютно любой ситуации. Есть те, кто из духа противоречия будет по другую сторону баррикады, но такие всегда в меньшинстве. Так что, кажется, нет смысла волноваться о последствиях. Керри предлагает мне простой путь к результату. Вот только в том и дело, что это не решение, а именно что простой путь, попытка схитрить. Здесь и сейчас я получу своё, но вот только что дальше. Гецо мертв, но все его знания явно прибрал себе карик. Так что создание новых миров моими противниками точно продолжится, только теперь уже под его прямым руководством. А значит, побеждать в этих сражениях станет еще сложнее, чем раньше. В общем, похоже, либо я делаю рывок прямо сейчас, либо не сделаю его уже никогда. Вот только как мне обойти все те подводные камни, о которых говорила моя соперница? Она ведь не блефовала. Никто на самом деле не будет играть со мной честно. Я думаю. Я тянул время, прокручивая в памяти раз за разом, Все последние события в поисках вдохновения. Мне нужна не просто цель — усилить себя. Мне нужен четкий план. Что же делать дальше, чтобы победить? И тут цепочка начала складываться. Храмы обмана, усиление зла, недовольные своей ролью сабутей, переданные им данные о глашатаях, плененный шпион Карика, скопленная мной на красных кристаллах гниль и пелена огня отгородившие нас от остального мира. А ведь действительно, если все подготовить, то мои шансы на успех становятся довольно высоки. «Так что ты думаешь?» Керри надоело ждать ответа. «Я думаю...» На этот раз я заговорил вслух, что нам с тобой не по пути. Одновременно я уменьшил созданную мной пирамиду зла и прикрепил ее к кончику своей косы. «Тебе это не поможет!» Керри решила, что это всего лишь способ увеличить радиус атак, и снова попробовала на меня надавить. Вот только она ошиблась. Я взмахнул косой, только не нанося удар по повелительнице гнили, а разрезая пространство вокруг нас. Все просто. Если мне надо победить врага таким образом, чтобы остальные не успели на это среагировать, надо сделать так, чтобы они для начала не могли нас видеть. И огромный на всю арену провал в изнанку в таком случае — это как раз то, что нужно. Причем мне даже не пришлось толкать туда Керри. Созданный мной разрез немного разошелся, и вся арена вместе с нами обоими провалилась за границу мира. И одновременно с этим я взорвал свои красные кристаллы, заложенные в тело кадавра. Керри еще была далеко от нас обоих, но я и не думал, что столь простая атака сможет повредить повелительнице гнили. Это было бы слишком наивно. Но зато этот взрыв позволил мне добиться кое-чего другого. Я уничтожил кристаллы и заодно прервал связь между Керри и отправленной ею прямо в эпицентр взрыва пыльцой гнили. В итоге моя противница оказалась в вытягивающем из нее силы месте и одновременно за счет взрыва лишилась части своего потенциала, В общем, самое то для смертельного удара. Вот только и Керри это поняла. «Я признаю поражение». Она быстро пробормотала эти слова, и, согласно заложенным правилам дуэли, мои способности начали распадаться. Похоже, жизнь этой дамочки я сегодня так и не заберу. Впрочем, учитывая заявленные мной же самим ставки, это было очевидно. В Вознанке тем временем появились дыры. И Керри тут же выскочила наружу через одну из них, я же остался в этом мире один. И неожиданно, благодаря попадающему снаружи свету и созданной мной огромной точке входа-выхода, смог оглядеться вокруг. Вот только поблизости все равно не было ничего интересного. А вот вдали... Вдали я неожиданно сумел разглядеть огромную башню. Сначала я принял ее за то самое вместилище мощи Зейба Карруса. Но тут мой взгляд словно приблизился к цели, проигнорировав десятки разделяющих нас километров, и я смог разглядеть, как в тронном зале на вершине этого странного творения ходит из стороны в сторону моя серая копия. Дух зла. Сначала меня сжало от неожиданного беспричинного страха. А потом пришло понимание — Кого же именно я сейчас встретил? Вот он, мой старый знакомый. В своей твердыне, вне времени и пространства, ждет нового шанса, чтобы подчинить себе мир. Я вгляделся в его призрачное лицо, все еще копирующее мои черты, ожидая увидеть там злость, ярость или разочарование. Но там, вместо всего этого, было кое-что совсем другое спокойствие. Не безжизненная маска отсутствия эмоций, а именно спокойствие и уверенность в том, что он рано или поздно победит. Ведь если подумать, когда-нибудь это вполне может случиться. Я не успел додумать эту мысль, как проход в изнанку окончательно распался, и я снова оказался на арене прямо перед стоящей напротив меня Керри. «Созданный светом новый мир полностью подчинен, стихия зла становится сильнее». Первые же увиденные мной системные сообщения не могли не радовать. все таки я смог довести дело до победы. И этот мир, несмотря на нежелание стоящих рядом врагов, переходит полностью под мой контроль. Увы, одного успеха уже недостаточно, чтобы зло переместилось на следующий этап силы. Нужен был второй. Но да я еще вернусь в свой первый мир, сражение за который до сих пор формально продолжается. И снова доведу превосходство до трехкратного. Но сначала надо закончить все тут. В этот момент мой взгляд остановился на второй части, выскочившего перед глазами текста. Повелительница гнили признала поражение. Победа присуждается повелителю стихии зла. Необходимо выбрать дар победителя. Мы не договаривались о том, что ты попросишь. Керри стояла напротив меня, а ее скулы казалось свело. Так сильно она их сжала. Ну да, понимаю. Не на такой конец она рассчитывала, когда выходила на этот бой. «Только учти, мою жизнь тебя не взять. В самом начале ты сказал, что тебя не интересуют подобные ставки, так что придется выбрать что-то попроще». Казалось, повелительница гнили успокаивает саму себя. А я не удержался, попробовав все таки пожелать именно ее смерти. А вдруг? Ставка невозможна, не соответствует условиям начального соглашения. Если честно, я и не рассчитывал на успех. Было бы слишком хорошо, получить у меня вот так просто избавиться от одной из своих конкуренток. Но что же тогда пожелать? Личности Медеи у нее почти наверняка не будет. Каких-то полезных знаний в рамках запланированного мной Блицкрига тоже. Тут мой взгляд остановился на Бо, стоящим в своем углу с серым потухшим взглядом. И я неожиданно осознал, что именно мне нужно просить за свою победу. Пусть у меня нет сейчас возможности помочь Богу обмана, зато я могу сделать это для кое-кого другого. Я решил. Керри словно почувствовала, что именно я задумал, и попробовала поймать мой взгляд, словно убеждая одуматься. «Я заберу твое тело!» «Ты не посмеешь!» ты не сможешь развоплотить меня». «Я не наношу тебе прямого вреда», — я пожал плечами. «Как сказал в самом начале Сабутей, ты не Керри, ты Сарика, так что я просто прошу твою оболочку и ничего более. Знаешь, мне кажется, самой Керри и ее сестре она пригодится больше, чем тебе». «На самом деле...» Я остановился на этом призе не только ради того, чтобы помочь Сафи вернуть потерянную сестру. Нет. Еще мне хотелось проверить, станет ли повелительница гнили слабее, лишившись подготовленного специально под себя тела. И, судя по ее реакции, моя догадка оказалась верной. Победитель получает физическую оболочку повелительницы гнили Сарики. Система дуэли как раз признала мое желание правомерным. И Керри тут же рухнула на колени. Из тела девочки начала сочиться золотистая гниль, быстро собирающаяся в фигуру маленькой скрюченной старухи. Ядовито-желтая кожа, ярко-зеленые волосы и черный туман, окутывающие ее тело наподобие плаща. В своем истинном облике Сарика смотрелась довольно жутко. А уж если бы кто-то глянул на те полные ненависти взгляды, что она на меня бросала, «Всем пока!» Я подхватил лежащее на полу тело настоящий Керри, на всякий случай проверил ее дыхание, а потом развеял созданную нами арену, заодно выкидывая всех чужаков из моего мира. Нечего тут шляться и подглядывать, когда я занимаюсь столь важным делом. Быстро глянув на доставшееся мне после победы стихийное семя светлого ветра, я решил, что для создания нового храма обмана «Мне ничего больше не понадобится». Просто набрал в легкие побольше воздуха и дунул, вкладывая всю свою силу в этот искусственный поток, тут же растворившийся среди своих свободных собратьев. «Вы повысили силу стихии обмана. Повышение невозможно. Мир принадлежит злу. Зло является вашей стихией. Возможно использование стихии зла для усиления обмана. Максимальный уровень переноса одной стихии в другую — 60%. Получилось быстро и совсем несложно. Я перехватил тело Керри поудобнее, а потом, чтобы не терять время, поскорее отправил кадавра в новый мир зла, где еще продолжалась битва за него. Как оказалось, за время этих, таких странных дуэлей с лидерами других стихий, я очень сильно вымотался. Но это не помешало мне навести своего прислужника сначала на одну группу противников, надеявшихся, что им удалось от меня скрыться, а потом на другую. Прошло меньше пяти минут, а я уже довёл дело до конца, захватив свой четвёртый личный мир, плюс один общий, возвращая стихии зла уже однажды упущенное превосходство. «Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в три раза. Она получает статус возвышенный». «И это было ещё не всё». Продолжая удерживать свою добычу, я перенёсся в этот мир уже лично и создал ещё один алтарь. «Вы повысили силу стихии обмана. Максимальный уровень переноса одной стихии в другую — 80%. Я ещё в прошлый раз дошёл до уровня, когда смог бы сделать свою старую главную стихию сильнее новой. Теперь же я ещё немного продвинулся по этому пути. Ещё один мир...» я смогу полностью перекачать силу зла в обман. Вот только спешить с экспериментами по этому направлению пока совсем не обязательно. Силы зла восстановлены. Таймер перерыва между созданиями новых миров запущен. Так что можно будет позволить себе немного собраться с силами. А заодно и сделать одно доброе дело. Хотя бы одно. Я открыл еще один портал, на этот раз возвращаясь домой. Черный замок встретил меня пустым тронным залом и эхом моих же собственных шагов, отраженным от стен. Но так продолжалось совсем недолго. «Ты вернулся!» В зал одновременно ворвались Майя с Кейси, стремясь как можно скорее поздравить меня с победой. «А это у тебя кто? Это же Керри!» Дочка, для которой еще недавно вовсю кипела битва за мир светлого ветра, первая увидела, кто лежит у меня на руках, и остановилась, не дойдя до меня всего пару шагов. «Убьем ее?» «Какая она у меня кровожадная!» Я не удержался от улыбки. И именно в этот момент, пробив стекло, в тронный зал ворвалась так кого я тоже уже давно ждал. «Не надо!» Я одновременно ответил на вопрос Кейси и заодно придержал ее и Майю, когда они уже хотели было встретить нагрянувшую к нам Сафи. Мне эта драка была совсем не нужна. Да и не обижен я ни капли на повелительницу смерти за порчу общественного имущества. Тем более, что разрушенное окно уже само восстановилось. Наоборот, я был рад, что она смогла почувствовать появление в нашем мире своей сестры. И вот так, забыв обо всем, бросилась к ней. То ли на помощь, то ли собираясь сражаться с той, кто еще недавно полноправно владел ее телом. «В ней больше нет гнили», — я медленно передал Керри ее сестре. «Еще можно было бы сказать, что я теперь рассчитываю на ответную любезность, вот только это было бы совершенно лишним. Учитывая показанные Сафи эмоции, она теперь и так полностью со всеми потрохами принадлежит мне. А проговаривать очевидное вслух — это лишь преуменьшать силу установившейся между нами связи».